«Это сквозняк», — чуть слышно проговорила миссис Квилп, с тех пор, как дедушка стал таким задумчивым, грустным. «Раньше мы с ним совсем по-другому проводили наши вечера», — продолжала Нелл. «Я, бывало, читаю ему, а он сидит у камина и слушает. Потом книжку в сторону, начнем разговаривать, и он рассказывает про мою мать, какая она была девочкой, совсем как я, и лицом, и голосом, или... посадит меня на колени и старается объяснить мне, что она не в могиле, а улетела на небо, в ту прекрасную страну, где нет ни старости, ни смерти. Как нам было хорошо тогда. «Нелли, Нелли!» — воскликнула несчастная женщина. «Сердце разрывается на тебя, глядя. Ты еще совсем ребенок, и так убиваешься. Не плачь, перестань!» Я... Очень редко плачу, сказала девочка, но у меня больше нет сил таить это про себя, а сегодня мне не здоровится. Вот слезы и льются сами собой, никак их не остановишь. Я не боюсь поделиться с вами своим горем, ведь вы никому о нем не скажете. Миссис Квилп отвернулась от нее и промолчала. Как часто мы гуляли с ним раньше по полям и зеленым рощам, продолжала Нел. Возвращались домой только к вечеру, и чем больше устанем, тем милее нам дом, и мы радуемся, как у нас хорошо. А если в комнатах покажется темно и скучно, мы с ним бывало говорим, ну что ж, зато какая у нас была прогулка, и с нетерпением ждем следующий. Но теперь дедушка не ходит гулять, и в доме у нас стало еще темнее, еще безотраднее, хотя с виду в нем ничто не изменилось. Она замолчала. Дверь скрипнула несколько раз подряд, но миссис Квилп будто не слышала этого. «Только не думайте!» Вдруг спохватила Снелл, что дедушка переменился ко мне. «По-моему, он любит меня с каждым днем все больше и больше и становится все ласковее, добрее. Вы даже представить себе не можете, как он ко мне привязан. Я не сомневаюсь, что дедушка...» «Очень любит тебя», — сказала миссис Квилп. «Да, очень, очень», — воскликнула Нелл, — «не меньше, чем я его». «Но вы еще не знаете самого главного. Только смотрите, никому ни слова об этом. Он теперь совсем не спит. Разве лишь задремлет днем в кресле, а по ночам почти до самого утра его не бывает дома?» Нелли. шепнула девочка, поднеся палец к губам и оглянувшись. «Дедушка приходит домой под утро, когда чуть брежет, и я открываю ему дверь. Вчера он вернулся еще позднее. На дворе уже рассвело и такой бледный. Глаза воспаленные, ноги дрожат. Я только легла, и вдруг слышу, он стонет. Тогда я снова поднялась, подбежала к нему, а он, должно быть, не сразу меня увидел». И говорит сам собой, что такая жизнь невыносима. И если б не ребенок, ему лучше бы умереть. Что мне делать? Боже мой, что мне делать? Родник, таившийся в глубине сердца девочки, пробился на волю. Бремя горести и забот, признание, впервые слетевшее с ее уст, Сочувствие, с которым была выслушана ее маленькая исповедь, взяли свое. и, бросившись в объятия беспомощной миссис Квилп, она заплакала на взрыд.